Глава третья. Москва. Столица Московского королевства. Я быстро создал ледяную стену, о которую приложился оборотень, разбив ее своей башкой, но это его вовсе не смутило, и он собирался прыгнуть снова, но неженка бросилась к нему, оплела хвостом ноги, и он упал, потеряв равновесие. Я шагнул в сторону, чтобы не задеть питомца Джайны, и запустил огненный поток вместе с молнией. Джайна несколько раз и выстрелила из арбалета, и умудрилась попасть ему прямо в глаз. Причем болты были явно непростыми. При каждом попадании на мгновение вспыхивал яркий свет. Монстр заревел, но, как и следовало ожидать от создания подобного уровня, не успокоился». Неженку, которая тем временем вгрызлась ему в бедро, он просто отшвырнул в сторону вместе с куском мяса, который та вырвала у него из ноги. Хлынула кровь, но не обращая внимания на нее и горячую шерсть, запах которой въедался в мозг, он не потерял боевого духа и вновь прыгнул с еще большей яростью и рвением. Тут путь ему преградил уже засранец, которого я вызвал в последний момент. Здоровяк одним ударом отправил Лешева обратно в полет. «Вы бы!» – рычал он, направившись к Лешему. Тот пытался сбить его с ног, но сбить с ног голема, которого вдобавок неплохо так прокачал скульптор, это даже не смешно. И пока два здоровяка изображали из себя борцов, мы дружно атаковали Лешего всем, чем только могли. Монстр внезапно сменил тактику, и в его лапах начали появляться какие-то небольшие черные шарики который тот начал метать в нас, отступая при этом от засранца. Причем метал он их довольно ловко, несмотря на то, что ослеп на один глаз. Мой огненный поток сжег практически все снаряды, но парочка все же долетели до меня. Я, в отличие от Джайны, не был так ловок. Она-то уклонилась от всех шариков. Эти шары каким-то образом игнорировали мои доспехи и даже защитный амулет, выжигая здоровье напрямую». Благо, два хила за моей спиной не давали ему просесть даже наполовину, так что у твари не было ни единого шанса. Поняв это, он попытался сбежать через окно, в которое попал внутрь, еще и прихватив с собой растерянного купца. Но сарфат внезапно появился у него за спиной и прикончил гада. В луте я нашел очень качественную шкуру для кожаных доспехов. Несколько простых артефактов и 15 тысяч коинов. Весьма бедный лут для твари 35 уровня. «А ты что хотел, ёпта? Это тебе не элитник. Пойдем лучше в эпицентр, на нормальных монстров поохотимся!» «Да иди ты к лешему!» – буркнул я, после чего не выдержал и прыснул от смеха. Благо, этого никто не заметил. Пока мы собирали трофеи, купец Морозов, а если верить системе, этот бледный трясущийся человек – был пятидесятилетним купцом 25 пятого уровня, немного пришел в себя и, поднявшись, подошел к нам. «Спасибо, спасибо!» – вцепился он мне в руку, тряся ее. «Вы спасли меня, молодой человек! Эта тварь налетела внезапно! Мои телохранители, эх!» Он в сердцах махнул рукой. «Меня зовут Савелий Морозов. Я купец и не последний человек в Москве. Могу узнать имя моего спасителя?» «Денис Демидов», – представился я. Это мои спутницы, Соник, Ксения и Джайна. «Вы меня спасли!» – вновь затраторил тот. «И я обязан вам, клянусь, системой!» «Меньше клятвами разбрасывайтесь», – посоветовал ему. «Вам, наверное, стражу надо вызвать». «Да, да, конечно!» – засуетился он. «Если вам что-то будет нужно, найдите меня в столице. Сделать это несложно. За мною долг, а Савелия Морозова никогда никто не мог назвать неблагодарным». Я кивнул, и мы оставили апартаменты купца. «Ну а что?» Может и пригодится, если он на самом деле такой авторитетный, как сказал. Несерьезная какая-то гостиница, проворчала по пути Джайна. На постояльцев нападают монстры. Интересно, когда сюда король приезжает? Тут такой же беспредел творится. Сомневаюсь, хмыкнула Ксения. Но действительно странно. Не знаю, что тут за управляющий, но после таких происшествий его явно надо менять. Мы вернулись в наши покои, где нас ждали взволнованные спутники коротко объяснил ситуацию Сумарокову, который все это время с остальной охраной по моему приказу охраняли вход в гостиницу и путь на верхние этажи. В ответ на мой рассказ он лишь выругался витиеватым нецензурным оборотом, и мы отправились спать. На этот раз я все же смог нормально заснуть и проснулся только к десяти утра, зато наконец-то выспался. К тому же, как поведали мне мои спутники, торопиться особо было некуда. В полдень выйдем, к вечеру будем в Москве. К тому же, по совету Джайны, мы решили не идти сразу к Орлову, а остановиться в одной из гостиниц на окраине города. «Все может быть», – сообщила она. «Лучше подстраховаться, графы они такие, сегодня друг, а завтра нет». Но он написал мне и пропуск выдал, напомнил ей. «Ни о чем это не говорит, все они лживые-с». Она внезапно прервалась, явно заметив, как на нее смотрят Сумароков и остальные девушки. Извините, не вас имела в виду, быстро поправилась она. Аристократы тоже разные бывают. Тем не менее, я согласился с ней. Правда, пришлось немного повысить голос на Бояринова, который, по его словам, явно не желал останавливаться в каких-то гадюшниках. Его робко поддержала и Ксения. Но это так, глаз вопиющего в пустыне. Выехали мы в полдень и часам к шести должны были добраться до нашей гостиницы. Дальше за Архангельским начинались земли московского королевства, и на них было спокойно. Ни эпицентров, ни бандитов. Как я понял, за порядком здесь уже следила королевская дружина. Странно только, что за зимней резиденцией своего короля она не следила. Кстати, здешняя обслуга вела себя так, словно ничего ночью и не произошло. Провожавший нас до выхода Ивантеев на мой вопрос на этот счет поморщился и сообщил, что все уже нормально – «Никто не застрахован от диких тварей, а персонал гостиницы не солдаты, чтобы защищать своих постояльцев. Я лишь пожал плечами в ответ. В принципе, мне-то какое до этого дело, я за себя могу постоять». К Москве вела широкая просека, на которой нам постоянно попадались пешие и конные путники. Туда и обратно проезжали телеги, груженные разнообразным товаром. В общем, чувствовалась жизнь». Причем по мере приближения к нашей цели, народу становилось больше и движение интенсивней. Наконец мы въехали в сам город, миновав первую заставу, на которой несли службу десяток вооруженных до зубов стражников. Нас они проводили подозрительными взглядами, но никаких вопросов не задавали. Ну а дальше с Джайной, которая стала нашим проводником, мы отправились искать гостиницу. Сама Москва, по крайней мере на окраине, меня не впечатлила. Высотных домов совсем не осталось, в основном уцелели редкие трех пятиэтажные здания, которые тем временем все равно выглядели обветшалыми. К ним вдоль улиц, усыпанных крупным гравием, приткнулись дома, построенные после апокалипсиса. Сразу было заметно по их уродливому виду. В общем, сплошное разочарование, и ландшафт полностью изменился. «Это не Москва, а ёпта, а какая-то средневековая деревня», – прокомментировал картину вокруг Насымба, и я с ним был полностью согласен. «В город мы вошли по той просеке, во что превратилось Новорижское шоссе, а если верить табличкам на домах, гостиницу нашли где-то в начале проспекта маршала Жукова. И опять же, от Москвы остались только таблички улиц с названиями. И море народа, честно говоря, я реально отвык от таких толп. Причем откровенных оборванцев или, так сказать, антисоциальных элементов, как, например, при моем первом посещении Галицины, я не увидел». «Может, это, конечно, центральные улицы, и отойди в сторону, и не то увидишь, но пока все было чинно и благопристойно. Ни драк, ни пьяных, ни нищих. Хотя, по сравнению с моим временем, все эти люди казались бедными. Никакого пафоса, гламура и понтов. Никто не выпячивает свое материальное состояние, а напротив пытаются скрыть и казаться беднее, чем есть на самом деле. Но вот что мне понравилось, так это рынки. Их было много, больших, насыщенных» чуть ли не на каждом перекрестке. Были и отдельные специализированные, например, вещевой рынок, но в основном попадались разнотоварные. «Если хочешь магическое и что-то приличное купить, то нам знатока сообщила мне Джайна, надо в сторону от центральных улиц идти, там и налоги меньше, а то можно и вообще от них уклониться. Это не звени город, советники короля каждый коин берегут, да и цены здесь дороже». «Но это понятно, все как и 300 лет назад». «Гостиницу мы нашли не особо далеко от заставы. Ну и не сказал бы я, что та была гадюшником. В принципе, терпимо, по крайней мере, в номерах чисто. И имелся даже один типа пятиместный люкс. Не архангельская, конечно, но больше никто не возмущался. Ужин оказался скромным, но вполне съедобным. Но я, в отличие от Ксении Сумарокова, слишком мало прожил во дворце, чтобы быть слишком привередливым. Мясо прожарено, овощи вроде свежие, как и хлеб, только пиво подкачало» но на этот случай у меня с собой в инвентаре пара литров пива имелось, вот и мы и запили здешние разносолы. Ну а на следующий день мы отправились к Орлову, посоветовавшись с Бояриновым, решили весь отряд с собой не брать, так что со мной пошли девушки, сам Андрей и двое дружинников-воинов самых высоких уровней. Путь до центрального района занял часа три, и во время него городской пейзаж вокруг нас особо не менялся, лишь менялись названия улиц, На удивление, входы в станции метро уцелели. Да уж красную букву «М», которая гордо возвышалась над развалинными павильонами, огороженными крепким забором и охраняемыми стражей, ни с чем не спутаешь. И вновь Джайна выступила в роли гида. «Там вход в московские подземелья», – ответила она на мой вопрос. «Ну ты знаешь, конечно, что они метро назывались. Сейчас там много мелких эпицентров, от слабых до высоких уровней, у каждого входа охрана, так просто туда тебя не пустят» нужно налог заплатить». «Налог?» – удивился я. «А здесь-то зачем налог?» «Как зачем? Тебе дают право прокачиваться прямо в городе, под определенным контролем. Не хочешь платить? Иди вон в Измайловский или Коломенский эпицентр. Там никто с тебя денег брать не будет. Даже с радостью запустят, чтобы монстры слишком не размножались. Только они четвертого и пятого уровня. Их только специально снаряженные отряды Королевской гвардии смогут пройти, и то с трудом». «Ну, это мы еще посмотрим», – подумал я, вспоминая, что у меня дух дождевого червя в мече заряжен. «А советники короля явно прошаренные чуваки», – прокомментировал ее слова Имба. «Мне все больше и больше нравится здешний король, если сумел таких советников подобрать, да и порядок, как я вижу». «Мы еще от центральных улиц не отходили», – саркастически заметил я. «Там, думаю, все не так красиво». Таким образом, внимая рассказом Джайны, мы миновали третье транспортное кольцо, Точнее, место, где оно должно было проходить. От самого третьего транспортного остались лишь проржавевшие массивные стойки, по которым три века назад оно проходило, и все. Само-то такая, как корова языком слезала, постепенно добрались до красной пресни, знакомой мне высотки на Кудринской не было. На месте зоопарка шелестел листвой вековой лес, но правда огороженный высоким забором. Там эпицентр, сообщила Джайна, небольшой всего первого уровня но там только члены королевской фамилии качаются, он королевским называется. Еще немного, и мы, наконец, подошли к границе центрального района. Да, вдоль, как я понимаю, бывшего бульварного кольца тянулась высокая, метра четыре не меньше, стена, чем-то похожая на стену Архангельского, только больше и массивней. И вот здесь уже народу практически не было». Одна створка ворот в стене была приоткрыта, и там расположились четверо воинов и один боевой маг аж 40-х уровней в богато выглядящих и явно дорогущих доспехах. Они придирчиво проверяли документы у тех немногих, кто желал попасть за стену. Я достал из инвентаря пропуск, присланный мне Орловым. Он представлял собой не просто обычный лист бумаги, а магический, судя по слабому голубому свечению непонятных мне иероглифов. Иван Подрезков, воин сорокового уровня и, как я понял, командир охраны весьма удивился, когда мы предъявили сей документ. Он несколько раз смотрел на пропуск, потом на нас. «Добро пожаловать», – наконец произнес он, – «мы всегда рады таким высокопоставленным гостям и друзьям графа Орлова, особенно древнему». Он персонально поклонился мне, я ответил таким же кивком. «Ого, серьезный авторитет тут у королевского наблюдателя». «Ну и древний не каждый день заглядывает. Не могли бы вы подсказать, как пройти к нему?» Вежливо осведомился я. «Мы в первый раз. Офицер оказался весьма галантным. Мы прошли за ворота, и он показал примерно, где находится дом Орлова, и не только. Здесь сказано, что вас нужно в срочном порядке провести до графа», – кивнул он на мой пропуск. «Прям срочно? Неужто граф так за мной скучал?» «Мало того, стражник предложил провести небольшую экскурсию для уважаемых гостей графа. Но мы были только за. Я, например, к своему стыду особо не знал центр, как, в принципе, практически каждый второй среднестатистический москвич. И да, самое главное, оказавшись за стеной, я словно очутился в другом мире. Мне показалось, что я переместился на 300 лет назад, и не было никакого апокалипсиса, прихода системы и прочей хрени». «Дома передо мной практически не изменились, ну, может, немного обветшали, но совсем немного. Ну и на улицах не было транспорта, кроме кареты лошадей. Мы двинулись по Большой Никитской, слушая плавно льющуюся речь Подрескова, который явно не первый раз вел подобные экскурсии. Интересно, с чего вдруг такая инициатива?» «Ну ты и тормоз, Демидов!» – рассмеялся в моей голове имба. Мы ж типа почетные гости Орлова. Видал, как у него лицо изменилось, когда он документик-то прочитал. Очень непростой документик, ёпта. Так что типа проводит нас. Может, от щедрот графских ему что-то да и перепадёт. да, скорее всего, он прав. Но я сделал вид, что обиделся на слово «тормоз» и продолжил слушать рассказ Подрезкого: «Здесь ничего не изменилось за три сотни лет», – вещал тот. «Вы были в Москве до апокалипсиса, господин Демидов?» «Был» коротко ответил я и сразу увидел в его глазах заинтересованный блеск. «И как? Вы же можете сказать, изменилось тут все или нет? Поверьте, мало кто из древних помнит это. Я вообще увлекаюсь всей этой темой. Невероятно интересно оказаться в том месте, где ты был раньше, спустя три века». «Наверное, вы правы», – улыбнулся я энтузиазму собеседника. Судя по всему, Иван Подрезков был действительно человеком увлекающимся». «И заверяю вас, что, по крайней мере, то, что я сейчас вижу вокруг себя, совершенно не изменилось. Только в то время обычно в них располагались всевозможные государственные учреждения и музеи». «Да, я знаю», – явно удовлетворенный моим ответом кивнул тот. «Но сейчас здесь в основном жилые дома. Все, как вы говорите, государственные учреждения находятся в Кремле. Дальше мы уже разговаривали по пути, а наши спутники слушали нас, затаив дыхание. Даже Джайна». Так я узнал, что часть территории в центральном районе все же пострадала. Это коснулось большей частью высотных домов. Почему-то, как я уже знал, система очень неровно дышала ко всему, что выше пяти-шести этажей, оставляя только крепости. На вопрос, почему, подрезков ответить не смог. Вот так, развел он руками. Самые высокие здания в Москве сейчас – это здание Академии и Кремль. Кстати, говорят, что три века назад на месте Академии располагался университет. «Университет?» – удивился я, и вскоре выяснилось, что Московская магическая академия располагается на территории МГУ, которая по какой-то прихоти этой самой системы толком не пострадала. Чудные дела твоей системы! Мало того, я не смог сдержать саркастического смеха, узнав, что где-то в районе Сколково находится ремесленная академия, в которой обучали небоевым классам. Прикольное совпадение!» Тем временем мы свернули на малую Никитскую, и, подходя к самому особняку, я уже увидел вдали такие хорошо знакомые кремлевские башни со звездами. Особняк Орлова располагался в дворянской усадьбе века так к 18-го. Весьма представительное трехэтажное здание со слегка облупившейся желтой краской. Деревянный забор, окружавший ее, смотрелся чужеродно, как и обитой железом двустворчатые ворота. Раньше здесь, судя по всему, ковная ограда была. Мы остановились перед воротами, которые сразу открылись, и в них я увидел широко улыбающегося графа Орлова собственной персоной. «Рад вас видеть, первый советник Денис, и ваших друзей», – торжественно провозгласил он. Приходите, Иван Подрезков подарил он отдельную улыбку нашему провожатому. «Да», – изумленно уставился тот на графа. «Вы меня знаете, ваше свидетельство?» «Кто ж вас не знает?» – рассмеялся тот и повернулся ко мне. «Смотрите, Денис, вам повезло нарваться на одного из главных экспертов по истории Москвы». «Я польщен, ваше сиятельство!» – заулыбался подрезков. «Спасибо тебе, братец, что проводил моих гостей. У меня для тебя порученица будет одно. Поможешь?» «Конечно, ваше сиятельство!» – аж вытянулся во фронт тот. «Извините, господа», – произнес Орлов и, отведя нашего гида в сторону, что-то быстро объяснил ему, после чего тот странно на меня покосился – Но тут же отвернулся, заметив мой взгляд, а через несколько секунд стражник куда-то убежал. «Не нравится мне это!» – зашевелился в моей голове имба. «Подозрительно как-то. Тебе не кажется, что он этого болтуна-историка за кем-то послал?» «И что?» – скептически уточнил я. «Ну, послал и послал. По-моему, ты просто преувеличиваешь». «Возможно, возможно. Хорошо, если так!» – пробормотал тот. «Мы зашли в усадьбу Орлова». Небольшой зеленый газон и десяток деревьев перед домом придавали ей весьма уютный вид. Ну а сам дом напомнил мне музеи и дворцы, по которым я в свое время походил от нечего делать, что в Подмосковье, что в городах Золотого кольца. Анфилады комнат, позолота и бархат, ну и тому подобное. Надо отдать должное хозяину усадьбы, он явно бережно следил за ней. Мы оказались в просторном зале прихожей. Нас ждали двое пожилых представительных мужчин, одетых в какие-то странные длиннополые ливреи. Надо же, уровни у них были девятнадцатые, но, несмотря на класс, мне показалось, что воины из них так себе, просто слуги. «Если не возражаете, хотел бы украсть у вас Дениса», – обратился к моим спутникам граф, когда мы вошли в дом. «Нам нужно поговорить с глазу на глаз». Никто не возражал, и мы отправились с графом в его кабинет. Весьма уютная просторная комната с камином и несколькими мягкими креслами. В углу примостился массивный письменный стол. Вдоль стен несколько шкафов с книгами. «Садитесь, Денис», – предложил хозяин, и я опустился в кресло. Сам он не спешил присаживаться, а будто бы прислушивался к чему-то. Через несколько секунд Орлов подошел к двери, через которую мы сами недавно вошли в эту комнату, и открыл ее. За ней стояли десятка два высокоуровневых стражников. «Денис Демидов, именем короля Московского, вы арестованы», произнес он ледяным суровым голосом. Я лишь недоуменно посмотрел на него, приподняв бровь. «Это шутка?» – уточнил я. «По подозрению в некромантии, я лично беру вас под стражу», – продолжил он, пока стражники окружали меня. «Видимо, не шутка».